Это падение не имело, по его словам, никаких оснований, и акции должны были вскоре вновь подняться в цене. Я спокойно выслушал его, приказал ни под каким видом ничего не менять в моих инструкциях и дал отбой, несмотря на все его протесты. Потом отправился в редакцию «Большой газеты». Прошел час, прежде чем помощник издателя принял меня. Это был худой человек в роговых очках, непрерывно куривший одну папиросу за другой. Он откровенно сообщил мне, что у меня столько же шансов встретиться с издателем, как с римским папой. Я рассказал ему, в чем дело, и показал документы. Он на мгновение покинул комнату и вернулся вместе с издателем. Оба с любопытством смотрели на меня. Кто вы такой, мистер Букрас?» — Спросил издатель. Спекулянт. Я откупил эти документы у разведенной жены Ренделя, которая его ненавидит. А чем вы можете поручиться за то, что эти документы не подделка? Ну, всякий, кто прочтет их, сразу же увидит, что они не подделаны. Я вчера сообщил об этих документах и о том что они будут опубликованы лорду Киндерсли и посоветовал ему, как можно скорее распродать свои акции. Все остальное ясно из финансовой рубрики вашей газеты. Надеюсь, этих доказательств вам достаточно. Они пошептались друг с другом. Потом издатель, седой и гладко выбритый господин, рот которого был похож на мышеловку, Резкий голос напоминал команду полководца, пододвинул мне кресло и сам сел подле меня. «Как же вы предлагаете нам поступить с этими документами, мистер Букрас? Уплатите мне за них крупную сумму и опубликуйте их. А знаете ли вы, что это вызовет грандиозный скандал? Но это вам не повредит». Подлинность документов послужит вам оправданием. Издатель озабоченно посмотрел в окно. Его лицо было твердо, как гранит, но в серых глазах светилась доброта. Мы не остановились бы перед тем, чтобы нанести удар Рендалю. Но лорд Киндерсли, он в высшей степени благородный человек. И во всех своих поступках руководствуется лучшими побуждениями. Это сообщение, возможно, и не принесет ему вреда. Его поступок может быть оправдан. Он спас родину от большого несчастья. Пусть даже средство, которое он пустил в ход, не особенно благовидно. Конечно, это может служить ему оправданием. Сколько вы желаете получить за эти документы? Десять тысяч фунтов. Но они не должны быть опубликованы до четверга. Почему? Я обещал это лорду Киндерсли. Вы можете оставить нам эти документы сейчас же? Я подумал, я не мог себе представить, чтобы что-нибудь заставило меня изменить распринятое решение предпочел все-таки обеспечить себе путь к отступлению.